Клещ встает и уходит в сени. Костылев Сатину. — Скрипунта. — Убежал? — Не любит он меня. Сатин. — Кто тебя, кроме черта, любит? Костылев, посмеиваясь. — Экай ты ругатель. А я вас всех люблю. Я понимаю, братья вы моя несчастная, никудышная, пропащая.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 Костылев, отодвигаясь, отвори! Сатин, не глядя на Костылева. Он отворит, а она там. Актер фыркает. Костылев беспокойно, негромко. А? Кто там? Ты что? Сатин, чего ты мне говоришь? Костылев, ты что сказал? Сатин, это я так про себя. Костылев, смотри, брат, шути в меру!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 Пепел, деньги. Семь рублей за часы. Ну? Костылев, какие часы, Вася? Ах ты... Пепел, ну ты гляди. Вчера при свидетелях я тебе продал часы за десять рублей. Три получил. Семь подай. Чего глазами хлопаешь? Шляется тут, беспокоит людей, а дело своего не знает. шш, не сердись, Вася. Часы, они... Сатин, «Краденые!» Костылев строго. «Я краденого не принимаю! Как ты можешь?» Пепел берет его за плечо. «Ты зачем меня встревожишь? «Чего тебе надо?» Костылев. «Да мне ничего, я уйду, если ты такой!» Пепел. «Ступай, принеси деньги!» Костылев уходит. Какие грубые люди. Ай-ай.